Глава первая. Кева. Я уже смотреть не мог на проклятую пустыню. Возненавидел не столько ее песок, сколько ясность ее небес. Небо смотрит на тебя сверху вниз, точно так же, как ты глядишься в него, бесстыдно, словно обнаженная танцовщица. В чем-то эта пустыня была моим зеркалом, ее голое коричневое пространство походило на мое сердце а кустарники, растущие из песка и жаждущие воды, на прорастающие во мне нежеланные чувства. В основном чувство гнева и сожаления, потому что всего несколько лун назад здесь, в пустыне Зелтурии, я завоевал преданность Марады, султанши Маридов. А в другой пустыне она погибла, была уничтожена ангелом Маротом, и теперь Мариды со мной больше не связаны. Я бессилен как никогда. Из всех джинов только Кин остался на моей стороне». Я велел ему присмотреть за местностью и следить за мной с высоты. Я сказал ему предупреждать меня об опасности только в случае крайней необходимости, чтобы та, с кем я собирался встретиться, его не увидела, а я не лишился еще одного преимущества. Пустыня не пожаловала меня даже самым маленьким ветерком, а, впрочем, даже ветерки у нее были горькими и забрасывали песком рот и глаза. Зато она одарила меня тишиной, своей самой приятной песней. Еще пустыня наградила меня своим лучшим благословением — плавной ездой. Теперь мне приходится ценить каждую мелочь. Я заметил разведчиков. Они маскировались неплохо. Бурые кафтаны совпадали цветом с песком и почвой, но их выдало солнце, отражавшееся от макушек белых тюрбанов. Я проигнорировал их появление и продолжал подгонять своего верблюда вперед, легонько постукивая тростниковой палочкой, а тот все жевал свою жвачку. Вот он, шатер посередине оазиса — Привязанные к пальмам верблюды лениво пили воду из мелкого пруда, усыпанного листвой. Я привязал своего с ними рядом, похлопал по спине, и он склонился, чтобы пощипать траву. Дуновение прохлада от земли и напоенного водой камыша освежало. Шатер был украшен бордовыми и черными полосами в абедийском стиле. Шагнув за полок, я ступил на жесткий шерстяной ковер. На полу лежали подушки для сидения из простой ткани, курильница для благовоний источала запах ладана. В глубине шатра, скрестив ноги, сидела Сира. Точнее, султанша Сира, как она себя называла. Справа от нее стояли два силгийских воина, а слева двое трида. Все в кольчугах и шлемах, с етаганами и кинжалами. А у меня был лишь етаган, но я наточил его этим утром. Сира не надела повязку, и ее черный глаз выглядел темной бездной. Увидев меня, она словно очнулась от сна. Она медленно встала, опираясь на посох из кипарисового дерева, стряхнула пыль с кафтана цвета сапфира, потом пригладила непослушные пряди кудрявых, черных как вороного крыло волос. Она откашлялась, хрипло, как будто наглоталась песка. <как> <как> Пришел наконец. Я вздохнул чуть тяжелее, чем обычно. Не просто было смотреть ей в лицо. Я почему-то питал слабость к женщинам вроде нее, к тем, что не раз причиняли мне боль. И чтобы замаскировать эту боль, я выпрямился и, наконец, позволил себе почувствовать гнев. Я дал ему прорасти из сердца и подняться выше акации в лесах у Кастаны. «Решила избавить меня от хлопот?» — спросил я. «О чем ты?» «О том, чтобы нестись в Кандбаджар и выбить этот твой глаз». Вздох Сиры был так же тяжелый полон усталости, как мой минуту назад. «Не ради этого я предложила встретиться». «Вот как? А ради чего?» Хочу разрешить все это до того, как ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Хочу, чтобы мы разобрались с этим вдвоем, поскольку большая часть карт в наших руках. Что именно ты хочешь решить? Я не хочу, чтобы мы с тобой враждовали. Я неискренне улыбнулся. В последнее время мне это становилось все легче. И я не хочу. Но знаешь, мне трудно тебе доверять. Мне нужен какой-то знак. Докажи, что ты выбрала лучший путь». «Кева, я не откажусь от Звездного Глаза, так же, как и ты не откажешься от своих масок». «Конечно, она должна была попытаться их уравнять, но так нечестно». Перефразируя так, и можно сказать, что всякая власть развращает, но некоторая больше других. «Мои маски не вызывали кровавой чумы, они дар во благо». «Тогда твори благо и вместе со мной трудись над обеспечением справедливого мира». Я усмехнулся, прижал кулак к подбородку и принялся мерить шагами пространство у выхода из шатра. «Ты слышишь сама себя, Сира? Тебе ли говорить о мире?» «Забыла, что именно ты разожгла эту смуту?» «Не я, Морот, Я сделала только то, что должна была. И не моя вина, что все так закончилось». «Неужто она и вправду настолько слепа? Но должен же существовать способ заставить ее прозреть?» «Так ты, забывчива в отношении собственных действий, — «Во имя Лад, как можно не видеть, что делают твои руки? Ты даже тела святых жгла. И что, кроме зла, могло толкнуть тебя на такое? Как можно не видеть собственной тьмы, Сира?» Сира, прихрамывая, подошла ближе. Когда охранники попытались пойти за ней, она жестом остановила их. Потом, склонившись к моему уху, прошептала. «А ты свою увидел, Кева?» Слова прозвучали неожиданно горько, как будто она больше не могла сдерживать свою желчь. «Ты видел, что случилось с твоей драгоценной Лад? «Мне не хотелось думать об этом. Мы видели только то, что она позволила нам увидеть. То было испытание веры». «Испытание? Какой веры?» «Ее быстрое дыхание обжигало мне ухо». «Мой бог раздавил твоего, а его внутренности использовал, чтобы писать кровью на небе. Нет нужды в вере, когда есть глаза, и это ты ослепленный, не видишь правды». Итак, она показала мне жестокость своего сердца. К чему продолжать эту встречу? Чего тут можно достичь словами? Я не примирюсь с той, что зовет Хавву богом. Ты просто обманщица. Ты села на трон Кандбаджара и делаешь вид, что хочешь справедливости для святых потомков хисти. Как это возможно, когда ты плюешь на их богиню? На богиню, которую все мы любим, неважно, следуем ли пути святых или пути потомков. Возможно, поскольку я стану какой угодно, чтобы одержать победу и править. Она говорила теперь совсем тихо, чтобы не слышали стоящие позади охранники. И все же в ее тоне слышалась честность. «Я буду одной в сердце, в уме другой, в теле третьей. Я даже саму себя обману, если это потребуется. Ты думаешь, все шахи, императоры и султаны ины? Все лгут о том, что у них в душе». Моя усмешка была кислой, как неспелый гранат. «Скажи это себе, Сира. Пролей бальзам на свой стыд. Но я избран лад и отберу у тебя твой глаз». «Не будь дураком. Ты думаешь, я пришла бы сюда, будь так беспомощна?» Понятно, что она не рискнула бы, но что если я сейчас схвачу Сиру и вырву этот ее черный глаз? Как она сможет остановить меня, когда охранники стоят так далеко? Должно быть, Сира почуяла в моем взгляде угрозу. Она шагнула назад, а стражники выступили вперед, держа руки на рукоятях клинков. «Похоже, сегодня мне ее не убить». А Оазис наверняка окружен, и мне не выйти отсюда живым, разве что улететь, но Кин упорхнул на разведку. «Когда я приду в Кандбаджар с армией», — сказал я, — «ты станешь призывать бездну спасти тебя? Напишешь на звездах свое отчаяние?» «Я напишу все, что потребуется, и ты это знаешь». Си раскрестила на груди руки и наклонила голову на бок, как будто хотела взглянуть на меня под новым углом. «Ты лучше спроси себя, не лучше ли заключить мир стоит что готов рискнуть всем в бою и сделает все, чтобы получить желаемое?» «И что же ты хочешь? Сколько раз тебе повторять? Я хочу мира на справедливых условиях». «Пока я жив, тебе не будет мира ни на каких условиях. Пока у тебя есть этот глаз, тебе придется сжечь этот мир, и иной, чтобы спастись от меня». Я подошел к пологу в готовности вернуться в Зелтурию. «Нет, встреча была не совсем напрасной. Она подтвердила то, чего я заранее опасался. Сиру уже не спасти». «Но почему?» Голос Сиры был пропитан тоской. «За что ты меня так ненавидишь?» Однако я не мог ненавидеть ее, какой бы заблудшей она ни была. Не знаю почему, но Сира напоминала мне Мелоди. Обе были честолюбивы, хотя это привело к совершенно разному результату. Одну в могилу, другую на берег еще более страшный. «Я ненавижу то, что превратило мою жену в ведьму, пожертвовавшую ради власти собственным сыном. Я ненавижу то, что перерезала горло моей дочери у морских стен Кастаны. Я ненавижу то, что убила женщину, которую я любил, камнем, брошенным рукой императора. Но лад спасла ее, и лад спасет нас. Моей рукой. Рукой мага, которого она избрала, чтобы носить все маски». «О, как возвышенно! Да ты поэт!» — усмехнулась Сира. Ее печаль неподдельна, в этом я был уверен. Она напоминала мне дочь, но что я напомнил ей? Какие надежды она на меня возлагала, когда мы впервые встретились, что привело теперь к такому горькому разочарованию? «Возможно, когда ты спасешь это царство, тебя причислят к святым». Она помолчала, словно давая возможность своей печали перевести дух. «Ты знаешь, когда я встречалась с тобой в Зелтурии, не думала, что ты так упрям. Ты показался мне таким искренним» стремящимся обнажать сомнения, а не скрывать в океанской бездне. Сомнения? Печально, но правда в том, что на моих плечах и так слишком тяжкий груз, чтобы прибавлять к нему еще и сомнения. Сомнения не добавляются сверху. Они следуют за тобой по пятам, пока однажды, проснувшись, не обнаружишь, что едва можешь ходить без слез. Должно быть, такая мудрая мысль пришла к ней после того, что ей пришлось пережить. Я вспомнил, у Таки есть что-то подобное о дворцах, построенных на песке, или о посаженных в воду розах. Какая-то аллегория в том, как опасны сомнения. Среди волнений я начал забывать строки его поэм. «Тогда придется нам посмотреть, кто упадет первым», — ответил я так твердо, как только мог. Сира кивнула. Ее глаз походил на зеркало больше, чем вся бесконечность пустыни. «Придется». Когда я возвращался на верблюде в Зелтурию, шпионы-всадники стали еще заметнее. Настолько, что трое из них поскакали прямо ко мне. Копыта кобыл вздымали бурю песка. Подъехав ближе, они перешли на шаг. Я натянул поводья, останавливая верблюда, потом погладил мохнатую голову, чтобы он не пугался. «Чего вам надо?» – спросил я самого крупного всадника. На них были кольчуги и остроконечные шлемы, вокруг которых обернуты зеленые тюрбаны. Головные уборы были украшены мерзкими виршами. «А значит, это хулители святых, самые жестокие войны из всех племен Сиры, названные так потому, что, вступая в битву, проклинали святых. На спинах у них висели аркебузы, а на поясах — ятаганы. Они неподвижно сидели в кожаных седлах, рассматривая меня». «Мы много о тебе слышали!» — сказал самый тощий всадник. Он потрусил ближе. Кобыла фыркнула. «И говорят, ты хорош в бою!» «Пришли проверить?» Я стиснул рукоять Ятагана. Тощий продолжал таращиться на меня. Его нос и верхнюю губу пересекал шрам. Они правда думают запугать меня пристальным взглядом? «Вы все уже мертвецы», — с усмешкой продолжил я. «Я вытащу клинок и заткну им твой рот, как сладостным поцелуем. Когда твои приятели потянутся за своими, вон тот, здоровый, получит меж глаз кинжалом, спрятанным в твоем рукаве». С последним из вас я не буду спешить. Люблю хороший и долгий крик. Возможно, святые тоже его услышат. Всадники обеспокоенно переглянулись. Должно быть, не привыкли иметь дело с тем, кого не могли запугать. Молчание нарушил тощий. Мы просто хотели передать тебе поклоны от Кагана Гогберка. Выходит, этих всадников послала не сира, а значит, в построенном ею единстве силгизов и тридов еще остались глубокие трещины. Вражда между этими племенами тянулась столетиями и, говорят, началась из-за кражи козла. Хотя Сира и представляла себя целительницей такого разлома, решающей силой в отношениях каганов Пашанга и Гогберка, похоже, ее положение более шаткое. Возможно, Гогберк захотел составить собственное мнение обо мне. Он не доверяет оценкам Сиры. «Скажите кагану Гогберку, что если он хочет мира, пусть забирает свое силгийское племя и уходит домой». Каган Гокберг не любит угроз. Да разве это угроза? Я рассмеялся и погладил верблюда по голове. Мне следует послать ему ваши головы. Вот это была бы угроза. Их руки потянулись к оружию. Конечно, я мог их убить, но мог и сам не выйти из боя невредимым. Клинок жаждал крови, на это не повод рискнуть и получить глубокую рану, особенно когда так много еще нужно сделать. И, кроме того, совсем не хотелось, чтобы Кин и Сади попрекали меня за то, что я повел себя как кровожадный дурак. Кин, кстати, в любой момент может свалиться с неба и унести меня в безопасное место, но для чего нам бросать такого хорошего верблюда в пустыне? Я взмахом руки велел хулителям уйти с дороги. «Я из-за вас опоздаю! Прочь с моего пути!» Я указал на свои глаза. «Иначе я запомню ваши лица!» Они расступились. Я двинулся дальше. Взял Турию. Вернувшись в окруженную горами Зелтурию, я сразу пошел туда, где мог найти утешение, в храм святого Хисти. Они снова были там, в глубине огромной пещеры, которая так часто наполнялась паломниками. Поскольку город несколько опустел из-за беспорядков в Валанге, они теперь появлялись чаще. Кин сказал, что это девы, разновидность джиннов. Еще велел не разговаривать с ними и не смотреть, из опасения, что кто-то из них может проявить ко мне интерес, как приставучий поклонник. Они были просто тенями с горящими, похожими на шары глазами. Встав в ряд в глубине храма, они обращали лица к гробнице хисти и молились, как мы. Но когда смотрели по сторонам, у них двигались только глаза, не лица. Как-то я засмотрелся на Дева, отвернувшегося от меня, и тогда он внезапно открыл глаза на затылке, так что я даже взгляда отвести не успел. У них смешались не только глаза, иногда и ноги разворачивались в противоположную сторону, и они могли идти вперед, при этом глядя назад. Не желая проблем, я проигнорировал девов и спустился в небольшой зал в пещере под гробницей Святого Хисти. Едва я вошел, Садиса вздохом облегчения встала с лежанки и обняла меня, коснувшись лбом моей бороды. «А где же Кин?» Я кинул комнату взглядом. Ничего, кроме тростниковой лежанки Сади и узла из попоны, где она хранила одежду. Да еще ее большой изогнутый лук из какого-то темного дерева, определенно не здешнего. «Откуда мне знать?» Я даже увидеть его не могу. Она не сводила с меня счастливого взгляда янтарных глаз. Насколько я понимаю, все прошло не так, как ты надеялся. Эта женщина выбрала для себя тяжкий путь. Ты должен рассказать Шаху Керсу. Я уже сообщил все лучнику Мока. Керс, наверное, теперь знает. Если так, он будет здесь не позднее, чем через три дня. Сади обрезала свои вьющиеся рыжие волосы выше плеч. С каждым днем она все сильнее худела, и меня это тревожило. Раз она отказывается от еды, значит, живет чем-то другим, вероятно, горем. Но я так и не смог убедить ее о нем рассказать. Знаешь, я откашлялся. Тут один шейх готовит ароматный шафрановый рис. И я видел овец в загоне, а всего в десяти минутах ходьбы есть прилавок с чесночным йогуртом. Паломников почти нет, так что очередь будет недолгой. Я что, выгляжу истощенный? Ты не завтракала со мной, а обеденное время давно прошло. Я вздохнул. «Знаешь, если так строго постишься, то и магам следует быть тебе, а не мне». «Если ты хочешь, чтобы я ела, я буду есть». «Я не хочу, чтобы ты ела, я хочу, чтобы ты хотела есть». Она потеребила браслет из разноцветных бусинок. Он был куплен у мастерицы кармазийки на Большом базаре. Сади сказала, он похож на тот, что когда-то сделала для нее мать. «Идем», — сказал я, — «поговорим где-нибудь на свету». Мы вышли, миновали главную улицу, где размещались храмы, и прошли между скал по извилистому проходу, ведущему к одному из множества здешних садов, каждый из которых славился особыми цветами. Я пересказал саде весь наш разговор с Сирой и поведал ей, что об этом думаю. Она лишь кивала, не высказывая своего мнения, хотя оно у нее без сомнения было. Мы сидели среди пальм на мягкой траве, на поляне между горами, держа кофе с кардамоном и сахаром и еще деревянную миску с сочными финиками. Легкий ветер целовал наши лица. Здесь обычно было полно людей, отдыхавших между посещениями гробниц, но из-за беспорядков в Валаньи сейчас поляна принадлежала только нам. Я с облегчением смотрел, как Сади саде жует единственный финик, хоть она и выплюнула большую часть мякоти вместе с косточкой. Мы оба через многое прошли, но в тяжелые моменты она становилась беспомощной. Когда сади захватил морот, это мало чем отличалось от того дня, когда император Ираклиус забивал ее камнями. Оба раза ее должны были принести в жертву огромному злу. Несмотря на всю свою силу, Сади становилась агнцем, отданным на заклание. Так что я хотя бы поверхностно понимал, почему она с трудом вставала с постели и едва могла проглотить кусок хлеба. Мои утешения не срывались сейчас с моих губ. Я любил ее, но мог ли, не солгав, обещать, что всегда буду с ней и стану ее защищать? Я не мог сказать это искренне, потому что и сам во многом беспомощен. Сади... Больше я не сумел произнести ничего. «Кева, мы здесь чужие». «Да, чужие». «Так зачем мы здесь? Почему?» Она точно знала ответ и поэтому замолчала. «У меня есть долг, а тебе я не скажу ни уйти, ни остаться. Это только тебе решать. Настаиваю лишь на том, чтобы ты везде была в безопасности». «Для тебя долг — это все. Ты давал клятву верности моему деду, потом моему отцу, а потом и самой Лад. «Ты вечно должен кому-то клясться, а я всегда делала только то, что хотела». Я взял ее за руку и погладил линии на ладони, похожие на титиву. В тот момент, наслаждаясь простым прикосновением к ней, я испытывал и жгучее чувство вины. «У тебя глаза вдруг стали грустными», — сказала она. «А твои глаза всегда грустные». «Я расскажу тебе о своей боли, если ты расскажешь о своей». Сади пробудила воспоминания о том, как султан Шамаридов предупреждал меня своей ледяной песней. Говорила, чтобы я не спасал любимую женщину, потому что это привлечет внимание Марота, причем в самый неподходящий момент. Мне советовали не спасать тебя, Сади. Кто? Марада. Я был должен дать тебе умереть. Должен был дождаться, когда задра начнет писать твоей кровью свои проклятые руны. Тогда Марот решил бы, что уже одержал победу, и мы бы внезапно атаковали его. «Марада не погибла бы, если бы я послушался». «Тогда почему ты ее не послушался?» «А ты разве не знаешь?» «Между нами повисла неловкая тишина. Я сосредоточился на Дронго, сидящих на верхушках мягко покачивающихся пальм». «Получается, из-за чувств ко мне ты отступил от разумного плана. Мне, возможно, не следовало...» «Думаешь, Лат воскресила тебя только, чтобы принести в жертву? Никогда я не пожалею, что спас тебя». А сказал тебе все это лишь для того, чтобы нас не разделяли тайны. Я держал это в себе так долго, потому что трудно было сказать, но теперь мне стало немного легче. Тебе тоже пора облегчить свое бремя». «Я даже не знаю, с чего начать». Она мялась, теребила воротник, словно не могла решить, что с собой делать. «Лучше бы ты дал мне умереть. Оба раза». Я сжал ее руку. «Помнишь, как ты нашла меня, когда я рыл могилы на берегу Сиянского моря? Я хотел умереть, исчезнуть, но ты помогла мне ожить и найти себя. Клянусь, это словно не про меня. Хатун племени Забадаров. Как возможно, что это я? Сади с трепетом взглянула мне прямо в глаза. А что, если это и был кто-то другой? Что, если я... Я на самом деле не Сади. Что ты хочешь сказать? Зедра была на самом деле не Зедра. Она только думала, что это так... «А вдруг настоящая Сади мертва, и я просто думаю, что я это она?» Я яростно затряс головой. «Зедру вернул к жизни Морота, тебя, Самалат. Эти двое совсем не похожи. Совсем!» «Кева!» Рука Сади задрожала в моей руке. «Если мы пойдем в небесный дворец в Кастане, если разроем могилы в саду, я не увижу там своего тела?» «Не знаю, Сади. Ты больше, чем тело. Ты душа!» «Душа?» Что это такое? Из чего она состоит? Я не знаю, но она то, что делает тебя тобой. Как ты можешь быть в этом уверен? Если бы я сомневался во всем, чему меня обучали, я даже не смог бы встать с постели. Кроме того, я не философ, и мне повезло найти его в наши дни. Я протянул сади финик. Она надкусила его, а потом съела целиком. Мы с тобой слишком разные, она выплюнула косточку. Твоя смелость меня раньше так успокаивала. А теперь. Теперь она кажется мне глупой. Знаешь что, Сади, все, кто когда-либо сделал что-нибудь стоящее, глупцы. Посмотри на Сиру. Она прервала шестисотлетнюю династию, будучи совсем глупой. А ты знаешь, кто проигрывает? Она пожала плечами. Трусы. Осторожные. Я однажды видел, как один глупец лез на стену. Человек впал в какой-то безумный раж. Отовсюду летели стрелы, а он все лез. Защитники думали, что он джин. А когда он поднялся наверх и взмахнул саблей, они в ужасе разбежались. А саду выиграл тот, кто лишился рассудка. Я уже жалел о своем нравоучительном тоне. «Что-нибудь еще, Мак?» — спросила пухленькая служанка. Я вежливо покачал головой, и она ушла к своему прилавку, держа медный поднос. «Ты прав», — наконец произнесла сади. «Если мне и удалось чего-то добиться, так лишь потому, что я злилась, позволяла гневу разжечь себя, позволяла вести». Но теперь... Теперь я не злюсь. Почему? Понимаешь, чем занимается Сира? Пока мы с тобой сидим в этом маленьком прекрасном саду, окруженном неприступными горами, она пятнает Кандбаджар кровью. Она уже осквернила гробницы святых. Но святые мертвы. А что станет с живыми? Ты слыхала, что она начала дознание? Сади покачала головой. Она вознамерилась спросить каждого в Кандбаджаре о том, кто такой Хисти, Если кто-то скажет не отец, а святой, у него конфискуют имущество или еще хуже, подвергнут пыткам. А чем это отличается от того, что Томас и его предки делались последователями ее пути? Она даже не последовательница учения святого Хисти Сади. Она поклоняется Хавве. Она пытается разрушить изнутри нашу веру и обрести власть. Она хуже Михея Железного. Тот, по крайней мере, был явным врагом, чужаком. «Сира же прикрывается верой, притворяясь защитницей, и отравляет ее. Разве это тебя не злит?» «Я, наверное, слишком запугана, чтобы злиться». «Я давно усвоил, что сердца людей в споре не изменить, и сказать по правде, я был рад провести время с Сади. Не хотелось тратить его на споры. Я попробовал ей помочь, но не сумел, и теперь предпочел сидеть молча, слушая, как она дышит. Было время, когда не могла». «Ничего, Сади». В том, что ты сейчас чувствуешь, нет ничего страшного. А под этим твоим чувством долга ты сам что-нибудь чувствуешь? Вероятно, Сади не понимала, что долг сам по себе и есть чувство. Пускай в твоей комнате холодно, но когда всходит солнце, нужно лишь погреться в его лучах, чтобы почувствовать тепло. Быть верным долгу перед лат, верой и силуками, перед идеалами справедливости и народом, и даже перед самой Сади. Вот так Тингис учил меня жить». «Я и в гневе, и одновременно в ужасе», — ответил я. «Даже я не настолько глуп, чтобы отрицать очевидное. Грядут ужасающие события, и, боюсь, священные горы нас не спасут. Поэтому мне следует придерживаться своего долга. Без него я, возможно, не покинул бы кельи, разве только чтобы зарезать кого-нибудь, кто мне не нравится. Или, может быть, ты прикрываешься долгом от того, с чем не хочешь столкнуться лицом к лицу? Может быть. Я так жил, так и умру». Слишком мрачное окончание разговора, но я именно так себя чувствовал. А дальше мы просто ели финики и молчали. Через два дня в Зелтурию прибыл шахкер с облаченной валой тюрбаны простой кафтан песочного цвета. Одеяние паломника украшало его, придавало безыскусное очарование. Он пришел в мою скромную келью под гробницей Святого Хисти, одно из немногих мест, где он был в безопасности. «Есть идея», — сказал я ему, когда мы уселись на пыльный ковер. «Дар от старшего апостола». «Мне в последнее время их не хватает». Он поковырял пальцем в ухе. «Коалиция сиры скреплена нитями из паутины. Мы посеем раздор между йотридами и силгизами и пожнем хаос». «Как именно?» Он вынул из уха палец с пятнами крови. «Я сделал вид, что не замечаю этот признак болезни. У Шаха и без меня хватает лекарей». «Я это хорошо представляю. Убьем кого-нибудь из главарей Йотридов. На трупах их же кровью напишем «Почитатель святых». Не слишком достойный способ, но это подбросит дров в огонь старой вражды. Йотриды против силгизов. Путь потомков против пути святых». Керс на мгновение задумался, видимо, воображая это. «Не думаешь, что это чересчур очевидно?» «Ну, если поразмыслить, то да. Но в гневе и горе недоразмышлений, согласен». Ты вцепишься в ближайшего ненавистного человека. Для йотридов это будет сил У меня есть там свои люди, которые способны такое сделать. Но это не разрешит нашей главной проблемы самого существования Сиры. Она, ее муж и двоюродный брат удобно устроились на моем троне. А если попробую их согнать, одна лад знает, какое зло тогда сотворит Сира. Керс на мгновение прикрыл глаза. «По правде говоря, Кева, я начинаю задумываться, стоит ли...» Я не возражал, пусть говорит мне об этом, но надеялся, что он не скажет подобного своим людям или советникам, когда предводитель колеблется, сражаться намного труднее. «Сомнительно выглядели многие праведные дела», — сказал я. «Тьмы всегда больше, чем света, но комнату может озарить даже одна мерцающая свеча, как моя сейчас». Чар сводил пальцем по узору на ковре. «Забудем на минутку о Сирии и о ее тьме». Под моим контролем сейчас лишь полоска пустыни между Мервой и Зилтурией. Он постучал пальцем по ковру, как по восточному краю карты. В Мерве правят мои двоюродные брат и сестра, и после того, как я отделил дядю Мансура от его головы, они по понятным причинам не хотят заключать со мной союз. Теперь он постучал по западной границе воображаемой карты. Сидя на престоле в Доруде, великий визирь Баркам правит всеми землями к западу от Юнаньского моря, а мой брат присутствует только в качестве украшения. Не стоит ждать, что они откликнутся на мои просьбы. Я шах только по титулу. После твоих побед в паре битв все изменится. С каким войском? У меня едва наберется семь тысяч гулямов. Остальные погибли в том кровавом бою в пустыне. Даже лучники, кажется, скоро меня покинут. Его охватило уныние, почти так же, как Сади. Я нередко давал советы шаху Джалялю, когда тот впадал в такое отчаяние. Преграды казались непреодолимыми, но шах твердо стоял на своем. Я надеялся, что и Керсу стоит. «Можете положиться на меня, Ваше Величество?» Керс пристально посмотрел на меня. «Я гляжу на тебя, Кева, и не вижу надежды. Вижу только бездну, еще глубже той, в которую упал я сам». «О чем ты?» «Все, чего я хотел, это править своим царством, которое мои предки удерживали шесть сотен лет. Никогда не желал стать героем. Разумеется, я воображал, что многое смогу сделать лучше, чем удавалось отцу» но никогда не думала роли спасителя, каким ты пытаешься представлять себя. «А чего, по-твоему, я хотел? Или думаешь, вот этого?» Я обвел рукой голые каменные стены, нависающие над нами. «Мне хотелось сходить с ума от скуки в старом домике вместе со сварливой женой и надоедливой дочкой?» Я с печалью вспомнил свои несбывшиеся желания. «Ты еще не утратил дух юности, шахкерс, а пора усвоить, неважно, чего мы хотим, и никогда не было важно». Задави это в себе, растопчи в прах. Нужно быть тем, кем требует стать судьба и принять то скромное счастье, что она дает. Твоя жизнь теперь не будет наполнена удовольствиями, роскошью и угождением. Будет кровь, кости и крики. А единственная альтернатива — холодная могила». Он кивнул, словно понял мои слова. Но я чувствовал, что он все еще хватается за какую-то другую ложную надежду. «А что, если я назову тебе альтернативу войне?» — сказал Керц. Я отвечу, что она должна быть весьма убедительной, иначе это уловка. Знал ли ты, что кто-то из Песчаного дворца ведет переписку с Баркамом? Я другого и не ожидал. Сиру окружают враги. Она хочет быть уверенной, что Баркам не ударит ей в спину. Нет, я подозреваю, что письма посылает Пашанг, предлагает сделать шахом моего брата, принца Фариса. Мне потребовалось время это обдумать. Почему Пашанг, рисковавший всем ради свержения силуков, предлагает опять посадить на трон одного из них? В смысле только для вида? Именно. Понимаешь, им трудно править Кантбаджаром, и неудивительно, провонявшие лошадиным навозом варвары ничего не знают об управлении городом. Все визири, которые служили в Меджлисе, бежали. Не осталось ни одного, кто был бы способен решать каждодневные задачи жемчужины городов, процветает воровство. На базаре даже масла оливкового не купить. Зерна почти нет, и они не знают, как распорядиться той малостью, что осталось. Они даже не понимают, как рассчитывать время работы дамб, контролирующих разлив. Вогрос вышел из берегов, залил земли крестьян и городские кварталы. Чарс вздохнул. Я только радовался бы их неудачам, если бы от них не страдали простые люди. Значит, они хотят продемонстрировать принцу Фарису, показать, что прежний порядок все еще существует, и тем самым надеются заманить обратно старых визирей и управляющих. «Верно. И боюсь баркам согласиться, просто ради возвращения своих владений в Кандбаджаре. Знаешь, что еще? Они посылали письма и моим двоюродным брату и сестре, напомнили, как я мучил и обезглавил дядю Мансура, подстрекали их напасть на меня, а за это обещали отдать семье Мансура все прежние земли силгизов и тридов на севере. Кярс поднялся и задрал кафтан, показав повязку на животе. Если бы тот кинжал был отравлен, я в самом деле лежал бы сейчас в холодной могиле. Я сутулился, осмысливая эти угрозы. Я не вижу, что даст любая альтернатива, кроме новых кинжалов, которые в следующий раз будут отравленными. Они пообещали, что дадут мне спокойно дожить мой век в Сирме, при дворе Шаха Мурада, что они не придут за мной, если я отрекусь. Путь труса. Я в ярости покачал головой. У меня оставалась еще одна дерзкая идея. Возможно, лучше убедить Керса в том, что встать на путь войны предпочтительнее, чем бежать. «Ты говорил, что хочешь править страной. Ты и правда хочешь?» Керс нерешительно кивнул. «Я должен услышать эти слова, и мне нужно слышать в них твое сердце». «Я хочу править, Кева. Но почему никто больше не думает о народе? Разве его благополучие не важнее всего? Отец всегда говорил, что лад посадил нас на трон, чтобы мы обеспечивали процветание людей, а не собственное». Так если есть способ обеспечить мир без меня на троне, способ, при котором не прольется океан крови, разве это не лучше? Нет, не лучше, потому что ты силук и законный шах. Ты оставишь свой народ на милость тиранов, силгизов и Йотридов, отступников и еретиков. зло. Пусть у тебя теперь нет Мервы и Кандбаджара или городов на побережье Юнаньского моря, но остается этот город, самый священный из всех. У тебя есть Зилтури. Пусть здесь будет и твой престол. Прав здесь, как когда-то святой хисти». Он поднял голову и, кажется, удивился. «Хорошо. Наконец-то мне удалось до него достучаться». «А что скажут на это апостолы хисти?» «Я так скажу. Их мнение совершенно не важно. Проведи семь гулямов через южный проход в сердце города. Объяви Зелтурию на время своей резиденции. Гарантирую, что никто и пальцем не пошевелит, чтобы тебе помешать». «Как ты можешь быть так уверен? Ни один правитель никогда не жил в Зелтурии после того, как святой правитель Зафар бежал от Базилия Изгнанного. Этот город неприкосновенен, он прибежище мира. Боюсь, после такого шага меня просто возненавидят. Нет, ты за это можешь благодарить Сиру. Тысяча святых похоронена здесь, в Зелтурии. И я знаю, в городе все боятся того, что она обойдется с ними так же, как со святыми в Кандбаджаре. Уверен, апостолы объявят тебя защитником святых. Пусть же горы станут твоим щитом а гробницы святых твоим местом силы и позволь мне стать твоим клинком. Дверь внезапно распахнулась с порывом воздуха. Через порог, подняв золотую саблю, шагнул человек в капюшоне. Я едва успел отпрянуть от изогнутого клинка, направленного мне в глаза. Перекатившись, я вскочил на ноги и остановился между незнакомцем и Кярсом. Сердце чуть не выпрыгивало из груди. Я посмотрел на свой ятаган, лежавший в дальнем углу. «Я думал, ты проворнее», — сказал человек в капюшоне, отступая к порогу. «И думал, что ты вооружен. Ты считаешь, что Сира не пошлет сюда своих убийц?» «Кто ты?» — выкрикнул я, пытаясь усмирить стучащее сердце. «Настоящий клинок Шаха Керса». Он убрал в ножны блестящий клинок, а потом опустил капюшон. В глубине его глаз смешались ненависть и печаль. Борода была черно-серой, как лоскутное одеяло. Черты темнокожего лица заострились. Сложен он был крепко, как будто закован в крестейские доспехи. Котом! произнес шах Керс. во имя Лат и всех ее святых. Ты жив? Кото? Командир Гулямов? Прошу прощения за то, что так долго добирался, сказал он. Стыдно говорить, но после случившегося в пустыне я бежал и пришел в себя только на полпути к отсмерии, владением султана Химьяра». А как твои жены и дети? Керс положил руки на плечи командира Гулямов. Глаза като затуманились. Они стали кровью. «Мне жаль!» Керс обнял Като. В его голосе слышалось неподдельное горе. «Мне так жаль!» Но Като оставался непоколебимым, стоял неподвижно и явно не мог ни в чем обрести утешение. «Я невольно услышал большую часть вашего разговора и согласен с магом. Не позволяй Сирии Пашангу по заключить подлый мир. Пусть этот город станет твоим престолом. Позволь мне собрать для тебя гулямов и хазов». Я увеличу твое войско до размеров Бескрайнего моря, и мы заставим врагов заплатить. Като говорил почти так же, как я. Я понимал его горе, пускай оно и укрыто за стальной маской куда лучше, чем я прятал свое. Однако сердечная боль всегда видна, какие доспехи ни надень. Я много о тебе слышал, Паша Като. Я усмирил стучащее сердце, шагнул вперед и взглянул ему прямо в глаза. «Я рад твоему возвращению, хотя оно могло бы быть и менее драматичным». Он погрозил мне пальцем. «Сам виноват, Кева. В другой раз лучше будь наготове. И не думай, будто я забыл, что ты сделал с Кичаком». Он вдруг широко улыбнулся, сняв напряженность. «Ах, как ты кружился вокруг него, как старался убить!» Но все это было давно. Он взял мою руку и пожал ее. «Буду рад увидеть ту же ярость и ту же изобретательность, направленными против суки, убившей моих детей». Перемена его тона сбивала с толку. В любом случае, если Кото был на поле боя в тот день, когда мы разбили Гулямов Сирма, если видел, как Сира вызвала кровавую чуму, поражение только закалило его, поэтому я ответил на рукопожатие. «Это было давно. Теперь мы на одной стороне, и, несмотря ни на что, должны победить». В стальном взгляде кото я прочел согласие.